Это причина, по которой я предпочитаю большой, по местным меркам, супермаркет. Здесь никому не бросится в глаза, с каким причудливым набором я всегда стою у кассы. Но все равно это мука – толкать тележку вдоль полок, мимо фруктов и овощей, мимо мешков картофеля, напоминающих мне о дымящейся печеной картошке моей юности, которая так хорошо была с кислым соусом, мясом и пивом». Некоторое время я задумчиво стоял перед мясной витриной, размышляя, что отдал бы свою правую руку за то, чтобы еще раз полакомиться барбекю в теплую летнюю ночь под ясным звездным небом, еще раз вдохнуть этот пряный дух жареного мяса, зная, что один из этих шипящих кусков на решетке будет моим вместе с острым кетчупом и ледяным пивом». Потом мне пришло в голову, что ведь я и так уже давно отдал мою правую руку. И покатил все еще пустую тележку дальше, мимо холодильной витрины с молочными продуктами, многие из которых были бы для меня сейчас чистым ядом, подальше от хлеба, от оливкового масла и от хлопьев для завтрака. «Стиральный порошок. Вот это мне пригодится». И, наконец, я снова очутился перед полкой с пряностями. Получаемый по почте концентрат, хоть и был совершенной пищей для моего организма, но на вкус он походил на протухший обойный клейстер. Без перечной приправы, табаско, без горчицы, сиропа или подобных добавок я бы не смог проглотить эту гадость. И я разработал настоящие рецепты и меню. Первая порция – с тимьяном, перцем, уксусом и солью. Вроде как главное блюдо. Затем второе, сдобренное кленовым сиропом и кокосовой стружкой на десерт. Я как раз изучал список ингредиентов на бутылочке с ванильным соусом, когда увидел его, мужчину, который искал меня. Это, без сомнения, был он. Азиат, предположительно, японец. Приземистый, с нервной худобой, черноволосый с узкими глазами, которые ни с чем не спутаешь, и одеты в несуразный набор абсурдных предметов одежды, которые, может, и являются модными в Токио, но в провинции считаются явной придурью. Он охотился у выхода из супермаркета, подбегая вплотную к тем, кто отходил от кассы, и совал им поднос нос фотографию формата почтовой открытки. «Я...» отставил бутылочку на полку. Это было почти невероятно — застать человека прямо посреди его усилий. Он походил на муху, которая снова и снова с разбегу бьется об оконное стекло и не может взять в толк, что все ее старания тщетны. По крайней мере, некоторые из покупателей, к которым он бросался, должны были видеть меня здесь, в магазине. Но тот способ, каким он наскакивал на них слишком назойливо, слишком напористо, слишком близко, отталкивал людей и заставлял их обращаться в бегство. Я спросил себя, почему он так делает, и решил, это потому, что он вырос в среде другого языка тела, чем принятой западной цивилизации Тем не менее, его присутствие было мне, разумеется, неприятно. В конце концов, «Торговый зал умышленно строится так, что покинуть его можно только через один выход – мимо касс. А я далеко не тот человек, которого можно было бы назвать неприметным. Возможность проскользнуть мимо него незамеченным я сразу отбросил». Итак, я остановился там, где стоял, и наблюдал за этим человеком, который вовсе не собирался прекращать свои попытки. Напротив, он, казалось, был решительно настроен держаться до закрытия магазина и спрашивать обо мне каждого покупателя. От него исходила неприятная лихорадочность. Казалось, он явился сюда из мира, где эскалаторы движутся быстрее, автоматические двери раскрываются стремительнее, и каждый не входит в них, а вбегает, и час длится всего 50 минут». Он на силу мог дождаться, когда очередной покупатель расплатится и уложит свои покупки. Его пальцы беспокойно шевелились, будто так и чесались подтолкнуть очередного покупателя, поторапливая его к выходу. Мимо меня проходил директор магазина, худой мужчина с ржаво-рыжими, посидевшими на висках кудрями, и я поймал его за рукав белого халата. «Могу я вас кое о чем попросить?» — сказал я. Он обратил ко мне слегка нетерпеливый взгляд. «Да-да, сэр. Видите вон того человека у выхода, который донимает ваших покупателей. Он преследует меня. Я хотел вас спросить, нет ли возможности выпроводить его из магазина?» Он вскинул голову, будто сработала автоматика, настроенная на заданную цель. «Простите?» Он секунду понаблюдал то, что происходило у стеклянных дверей, ведущих на Бридж-стрит, и, казалось, не поверил своим глазам. «Нет, так дело не пойдет», — прошепел он. «Нет, действительно, так не годится». С этими словами он понесся, странно подпрыгивая, мимо очереди в кассе и подскочил к ним к знакомцу. Тот размахивал свои фотографии, жестикулировал и объяснял, и все это вплотную к лицу директора магазина, будто собираясь его в следующее мгновение поцеловать. Началась небольшая потасовка, в ходе которой набежали другие служащие магазина и общими силами вытолкали незнакомца на улицу, где разборка продолжилась, на сей раз словесная, но на повышенных тонах. «Ну и ну!» — сказал директор магазина, вернувшись ко мне, склокоченный и разгоряченный. «Он продолжает свое на улице, но там я не могу ему это запретить!» — он смотрел на меня, возмущенно пыхтя. «Чего ему надо от вас?» «Вы узнали человека на фото, который он всем показывает?» «Он поморгал». «Нет». «Мне уже рассказывали про этого мужчину и говорили, что у него есть моя фотография», — объяснил я. «Поэтому я подозреваю, что он меня ищет». «А для чего он вас ищет?» «Не знаю». Я покачал головой. «И совсем не хочу знать». «Понял». Еще раз устремив прищуренный взгляд в сторону происходящего на улице, он нахмурил брови. «Если хотите, я могу выпустить вас через служебный вход. Это был бы самое лучший». «Ну, проблема. Ваши покупки». Он посмотрел мою тележку, оценивая, большой ли урон нанесет своему товарообороту. Пожертвовал упаковкой стирального порошка, бутылочкой малинового сиропа и баночкой горчицы. «Я могу послать вам все это сегодня вечером на дом. Эти предметы должны пройти через кассу, понимаете?» «Я забрал бы их в понедельник», — предложил я. «Ни при каких условиях мне не хотелось сдавать свой домашний адрес еще кому-нибудь. Я подергал свою сумку на ремне. Здесь только пакет с почты». Он неохотно кивнул. «Хорошо, идемте». Я последовал за ним. Мы прошли в заднюю часть магазина, где он открыл мне железную, подкрашенную в синий цвет дверь, ведущую в голое, мрачное складское помещение. Там стояли два одиноких поддона с туалетной бумагой. Деловой гул голосов супермаркета стих, как только он закрыл за нами дверь. Он указал мне угол, куда поставить мою тележку. «Мы упакуем для вас эти вещи в понедельник», — сказал он. «Просто спросите на кассе». Только теперь я заметил, что его несколько подпрыгивающая походка объяснялась тем, что на правой ноге он носил протез. Прониквшись родственным чувством, я последовал за ним, мимо конторского помещения, в котором гудел старый компьютер вдоль слабо коридора с неровным бетонным полом, пока он, наконец, не выпустил меня на улицу еще из одной железной двери. Я оказался на Стрэнд-стрит с видом на порт и на первой туристской автобусы выходного дня. «Большое спасибо», — сказал я и пожал ему руку. Я был ему действительно благодарен за его готовность прийти на помощь. Я уже знал, большинство ирландцев таковы. Не задавая лишних вопросов, просто помогают. В это мгновение мне меньше, чем когда-либо хотелось уезжать отсюда». «Я с удовольствием пошлю вам покупки, если вы захотите», — повторил он. «Казалось, ему было очень важно, чтобы я не расстался со своим малиновым сиропом». «Спасибо», — сказал я, — «но до понедельника все потерпит». «Дома у меня еще оставались кое-какие приправы и немного сахара. Я мог обойтись». «Ну, тогда приятных выходных», — сказал он. Шум, с каким за ним закрывалась железная дверь, был сродни звуку захлопнувшихся тюремных ворот.